де причастия дее причастие это такая форма глагола которая соединяет в себе признаки глагола и наречия. в предложении дее причастия поясняет глагол сказуемое И выражает добавочное действие, совершаемое действующим лицом. Это даёт возможность одно из действий представить как главное, а другое – как второстепенное, сопровождающее главное. Мы шли и разговаривали. Два равноправных действия. Мы шли, разговаривая. Главное действие выражено глаголом, а второе сопутствует ему, разговаривая. Умелое употребление глаголов идеи причастий даёт возможность многосторонне детально описать процесс во все его сложности. называя разнообразные действия, его составляющие и устанавливая характер взаимоотношений между действиями. Вот, например, как писал Толстой о процессе создания литературного произведения. Пиши. Первое. Начерно. Не обдумывая места и правильности мыслей. Второе. Раз переписывай, исключая всё лишнее и давая настоящее место каждой мысли. Третье. Раз переписывай, исправляя неправильности выражений. Параграф 179. Образование деепричастий. Деепричастие – Неизменяемая форма. В этом оно сходно с наречием. Деепричастия могут быть совершенного, несовершенного вида в зависимости от вида глагола, от которого они образованы. Несовершенный – открывая, это от глагола «открывать», совершенный вид – открыв, от глагола «открыть». причастие сохраняет значение залога – переходности, непереходности, а также способность управлять именем существительным, как и глагол, от которого оно образовано. «Управлять», «управляя станком», «углубиться», «углубившись в работу». Дея причастия несовершенного вида образуется от основы настоящего времени при помощи суффикса а «-я». Кричат – крича, плачут – плача, работают – работая. От глаголов с суффиксом «-ва» – вставать, переставать – Деепричастие несовершенного вида образуется от основы инфинитива. Давать давая. Признавать признавая. Страница 382. Деепричастие образуется не от всех глаголов. совсем не образуются идеи причастия несовершенного вида первое отряда от односложных глаголов не имеющих в основе настоящего времени гласных звуков ждать жду лгать лгу врать вру мять мну Второе. От глаголов, у которых чередуется конечная согласная основа. Зе-же. Сэ-ше. Беззать. Вяжу. Казаться. Кажусь. Плясать. Пляшу. Третье. От глаголов на че с мягким знаком. Беречь. Жечь. Стричь. Четвёртое. От глаголов несовершенного вида с суффиксом «ну». Вянуть, гибнуть, мёрзнуть. Пятое от глаголов. Бежать, гнать, звать, лезть, петь, хотеть, лезть через «э». Ряд глаголов образует формы деепричастий несовершенного вида с уфксом «учи», «ючи», «глядючи». «иедучи», «играючи». Эти формы в современном языке не имеют широкого распространения. Они встречаются в старых текстах, произведения устной народной поэзии. Только форма «будучи» употребляется в современном литературном языке, являясь единственно возможной формой деепричастия от глагола «быть». где причастие совершенного вида образуются от основы прошедшего времени глаголов несовершенного вида с помощью суффикса «в» – «вши» от основ на гласный и «ши» от основ на согласный. Открыл – «открыв» на конце «в», открыв на конце «и», сказал – «сказав», «Сказавши», «извлёк», «извлекши», «привёз», «привезши», «ши» на конце «и». Иногда от глаголов совершенного вида сосновой на «д», вместо форм на «ши» употребляется форма на «а», «я», «опрести», «обретя», «привести», Приведя